глава шестая. Не ходите дети в Африку гулять, в Южную Америку тоже. Когда африканский берег остался за кормой, все восприняли это как своеобразный отдых. Впереди длительный переход через океан, где нет никаких нигерийских пиратов, да и в погодном отношении неплохо. Тропические широты это не северная и не южная Атлантика, где можно и летом нарваться на неприятности. Курорт, одним словом, Березин с Карповым никому расслабляться особо не давали. Конечно, тренировки не доводились до изнеможения, но следовали регулярно. Что такое переход через океан в тропических водах? Когда выходишь рано утром на крыло мостика или на палубу и видишь, как рассвет постепенно окрашивает небо в яркие тона. На востоке становится всё светлее и светлее, и вот золотистый край солнечного диска показывается над горизонтом. Наступает новый день. Поверхность океана имеет удивительный голубой цвет, а если нет ветра, то напоминает гладкое зеркало. Только местами его покой нарушается какой-нибудь рыбой, плеснувшей хвостом или плавником акулы, рассекающим голубую гладь. Жары пока нет, но по мере приближения солнца к зениту она даёт о себе знать. Палуба как раскалённая сковородка. Единственное спасение от жары внутренний контур судна с его системой кондиционирования воздуха. К вечеру уже распадает, и когда солнце снова скрывается за горизонтом, а на небе вспыхивают россыпи звёзд, создаётся впечатление, как будто находишься в центре вселенной. Вокруг только океан и звёздное небо над головой. Иногда мелькнут вдали огни другого судна, и снова ты как будто один в этом мире. А когда появляется луна, её свет придаёт всему окружающему совершенно иной вид. Кажется, что попадаешь на грань реальности, за которой совсем другой мир. И лунная дорожка на поверхности, уходящая от борта до самого горизонта и переливающаяся серебром, как будто и есть грань между двумя мирами. Вот в один из таких вечеров посреди Атлантики, когда Леонид стоял на крыле мостика, созерцал звёздное небо и думал о тайнах Вселенной, его побеспокоил Березин, попросив зайти в каюту. Видно, что-то срочное, если он не стал ждать утра. Леонид подумал, что начинаются неприятности, и не ошибся. Предложив ему сесть, Березин подошёл к столу с компьютером и вывел что-то на экран. "Леонид Петрович, у меня не очень хорошие новости". Наши действия стали кои кому поперё горло. Уже очень многие зарабатывают на пиратстве, и появление такого конкурента, как мы, им может быть воспринято безболезненно. Так чего нам ждать, к чему готовиться? Военный флот на нас натравит Нет, до этого вряд ли дойдёт. Административный ресурс не позволит, но вот встреча с какими-нибудь отморозками в Карибском море, которые никаких официальных ресурсов не признают, весьма возможна. И будет у них уже что-то посерьёзнее, чем скифы со старыми калашами. Постараются убрать нас чужими руками. А что именно будет, неизвестно. Военных кораблей не будет, это точно, но вот подобие Тезей вполне может быть. Так, может, устроим бой двух рейдеров? Не думаю, что у него вооружение будет сильно отличаться от нашего. А наши канониры вроде бы стреляют неплохо. Я рад, что вы так восприняли эту новость и не стали кричать, что я на войну не нанимался, как некоторые. Лишь не раз убеждаюсь, что мы в вас не ошиблись. По в оборуду стрельбы спешить не будем. Может и обойдётся, но надо быть готовым ко всему. Подставы могут нам сделать, Владимир Евгеньевич, чтобы потом обвинить во всех смертных грехах. Какие-нибудь гопники с рыбацкой филюги нас обстреляют, мы их потопим, а потом поднимется вол и расстреляли мирных рыбаков. Могут, и при первом же подобном случае мы сделаем так, что не останется никаких следов, ни от гопников, ни от филюки. И обвинять нас будет нечем. Это как Если всадить неё снаряд, то какие-то обломки на воде всё равно оторнётся, или мы всё подберём. Нет, в этом нет необходимости, Леонид Петрович. Извините, что в Николаеве ввели вас в заблуждение, но у нас не было выбора. Надо было присмотреться к вам и решить, можно ли доверять вам секретную информацию. Теперь я считаю, что можно. Разговор идёт о нашей экспериментальной установке. Она не имеет ничего общего с нелетальным оружием. Наоборот, это смертельное оружие, воздействующее как на человека, так и на неживые материальные объекты. Принцип действия рассказывать не буду, это секрет, но в результате воздействия происходит разрушение структуры вещества, и предметы просто распадаются. Правда, требуется мощный источник энергии. На ТЗ это его генераторы, которые, как принято у вас моряков говорить, придётся вводить в параллель. Мощности одного генератора не хватит для работы установки. Вот оно что, так получается, что никакая мы не частная фирма. Разве частникам такое под силу? А зачем же тогда вся эта маскировка с частным охранным бизнесом? Почему не частное самое, что не частное, всё официально. В наше государство после известных событий, которыми закончилась перестройка, нет ни денег, ни специалистов для таких разработок. Большинство нужных специалистов разбежалось к середине 90-х, чтобы не протянуть ноги от избытка демократии и суверенности. Держать вас и дальше в неведении нет смысла, так как при первом же запуске установки вы всё равно увидите результат своими глазами. Ясно, зарплаты нас хоть не кинут. Не только не кинут, но таким как вы и ещё некоторым членам экипажа сделают предложение, от которого трудно будет отказаться. Фирма продолжит работать и дальше, поэтому нам нужны постоянные, проверенные сотрудники, которым можно доверять. Зарплата значительно увеличится при единственном условии сохранение секретности и готовность выйти в рейс тогда, когда позовут. Бегать с автоматом и стрелять вам не придётся. Ваша задача исключительно судновождение. Вспомните наши разговоры об экипаже авианосца. В принципе, понятно. Так, а сейчас что, когда мы этот транклугатор испытаем и кого транклукируем, может, надо приманку подбросить, а то как бы все местные гопники не стали шарахаться от нас как от чумы. Но это что, от можете не волноваться. Те, кто нам нужен, сами нас найдут. Разумеется, информация будет слита, где надо и кому надо. А наша задача обеспечить достойный приём гостей. А если американцы захотят нас досмотреть и задержать, даже несмотря на то, что мы находимся далеко за пределами территориальных вот штатов. Ведь могла какая-то информация просочиться. А я эту наглую публику хорошо знаю. Точное название для них придумали Пиндостан. Леонид Петрович, вам никогда не хотелось взять хорошую дубину и заехать по наглой чёрной роже представителя штатовской костгард, когда стояли в американских портах? Ещё как хотелось, причём каждый раз, когда они поднимались на борт. Но возможно, ваше желание исполнится. Если американцы первыми попытаются задержать нас в международных водах, на них первых испытаем транклюкатор, и никто не сможет понять, куда же они подевались. Но ведь они наверняка сразу же сообщат о встречу с нами, если пойдут на перехват, цель направлена, то их начальство будет в курсе. И если пропадёт связь, могут послать целую группу на помощь. Согласен. Для нейтрализации этих моментов есть ещё кое-что, о чём я пока умолчу. Может и не понадобится, а вам лишнее, всё же лучше не знать. В конце концов, Бермудский треугольник рядом. И что за чертовщина там творится в самом Пиндостане, как его СЖ несправедливо его назвали, до сих пор понять не могут. И вот теперь Леонид вспоминал этот разговор, стоя на мостике, разглядывая в бинокль побережье острова Кюросао. Тезы лежал в дрейфе за пределами территориальных вод и ждал прихода танкера-бункеровщика. Соответствующая информация пришла 3 дня назад. Ничего, что могло бы хоть как-то пролить свет на дальнейшие действия не было. Просто следовать к Юрасау, в территориальные воды не входить, ждать бункеровщик, который доставит топливо и продовольствие. Переход через Атлантику прошёл тихо, никто-то заем не интересовался и никаких попыток задержания не предпринимал. Впрочем, если бы он направлялся к берегам США, то, возможно, и последовало бы какая-то реакция, но в данном случае странный проход непонятного назначения и со статусом частного сторожевого судна совершенно беспрепятственно проскользнул в Карибское море. Горасао находится не так уж и далеко от берега Венесуэлы. А вот там представителям страны распространители демократии по всему миру не очень рады. Правда, поведение властей Венесуэлы тоже мало отличается от поведения властей Нигерии, но политику компания определяет не на борту ТЗМ. Березин сам находился в роли исполнителя. Сказали идти сюда, значит, сюда. Возможно, придётся работать в водах Венесуэлы. Во всяком случае, это наиболее разумное объяснение столь дальнего вояжа. Здесь ведётся интенсивная добыча нефти, которая составляет значительную долю экспорта этой латиноамериканской страны. И в водах Карибского моря до сих пор неспокойно. Конечно, до эпохи Мооргана далеко, но всё-таки по мере приближения к Антильским островам встречные суда попадались всё чаще и чаще. что и говорите, место тут оживлённое. Но когда ты Зай вошёл в Карибское море, сразу же появился какой-то соглядатай. Довольно крупный военный корабль неотступно следовал параллельным курсом, но близко не приближался. Карпов и Березин едва глянув на него в бинокли, сразу определили. Американцы пожаловали. Фрегат типа Оливер Перри теперь не отвяжется, будет за нами следом таскаться. Что-то пронюхали. Не исключено, думаю, информация о сражении в Гвинейском заливе дошла сюда гораздо быстрее нас. Вот они и подсуетились. А наглость не взыграет, не захотят нас задержать. Как? Открыть огонь на поражение, утопить ТЗ, громкий скандал обеспечен, что нас тоже устраивает. Мы в международных водах и оружие на борту имеет совершенно легально. Вызодят досмотровой группу, человек 20. Так мы их на палубе встретим, и дружескую встречу организуем. И мордой в палубу ложим, и официально протест заявим, если начнут плохо себя вести. Они не только с безвооружёнными моряками храбрые. Знаю я эту публику. Но фрегат вёл себя вполне благопристойно, никаких попыток задержания ТЗ не предпринимал, а только следовал чуть позади и параллельным курсом, выдерживая дистанцию и не выпуская своего подопечного из поля зрения. Таким образом дошли до Кюрасао, где ТЗ лёг в дрейф в ожидании подхода танкера. Фрегат это сразу обнаружил, но из района не ушёл, а стал кружить неподалёку. Леонид оглядывал море в бинокль, надежды обнаружить давно ожидаемый танкер. Время подхода и точку встречи сообщили заранее, прошло уже более суток, но видно, что что-то было не готово. Рядом стоял Березин, тоже осматривая море в бинокль, но ничего, хотя бы отдалённого напоминающего танкер-бункерوفщик в пределах видимости не было. Порой крупнокрузовых судов, проходящих мимо, рыбацкая мелочь, несколько парусных яхт, да американский фрегат маячивший вдали. А, не наше сообщение входи получили, Владимир Евгеньевич. Не связались больше с ними. Получили и подтверждения прислали, скорее всего, обычный латиноамериканский бардак, когда никто никуда не спешит и никому ничего не надо. Им бы только самбу с ламбадой плясать. Так значит, банкировщик низкую не Расау? Нет, из Венесуэлы. небольшой танкер Каталина. Именно поэтому ждём его за пределами территориальных вод, и с Кюрасао бы уже давно пришёл. Тайн становилась всё больше, напрягалы Таленидов всё сильнее. Что же на очереди? Почему нельзя зайти на Рид Кюрасао и забункероваться там? Или на худой конец, если бункеровщик из Венесуэлы подойдти поближе к дому из портов Венесуэлы, чтобы не гонять танкер за 3 9 земель. Так нет же ждать именно здесь в международных водах. Не приближаться ни к Кюрасау, ни к Венесуэле, сплошные тайны. А тут ещё пиндосы на хвосте висят. Ну, слава богу, наконец-то объявил заблудный сын или блудная дочь. Я только эту Каталину черти носили. Березин стоял возле приёма индикатора AIS и вглядывался в экран. Леонид тоже подошёл к прибору, и действительно на дисплее высветилось название Каталина. Далеко ещё 32 миль идёт курсом на нас, ход 12 узлов. Ему почти 3 часа понадобится с учётом швартовки. Ничего, подождём. Дольше ждали, пусть сеньоры поторапливаются и ещё назад возвращаться. Э, Владимир Евгеньевич, не нравится мне присутствие америкосов, как будто ждут повода, чтобы прицепиться. Мне тоже не нравится. Даже более того, у меня есть вполне обоснованное подозрение, что после бункеровки и ухода танкера они попытаются нас задержать под каким-нибудь надуманным предлогом. Например, обвинить нас в перегрузке большой партии наркотиков в танкера для последующей доставки к побережью США или в связях с Аль-Каидой, погулом, который они сами же и создали, или ещё во чём-нибудь. И что же нам делать? Вступать в бой с фрегатом? Так он из нас быстрый, ты сделает, да и подмогу сразу вызовите. И если они такие правильные, то что же сразу танкёр не досмотрит? Леонид Петрович, кое-каких вещей вы не понимаете. Даже если Каталина доверху нагружена кокаином или ещё какой гадостью, она американцев совершенно не интересует. Справившим режимом Венесуэлы у них и так натянутые отношения, обострять их ещё больше нет смысла. Другой вопрос мы эта политика. Я с большой долей вероятности могу предсказать, что будет дальше. Каталина подойдёт для передачи топливных продуктов. Пока она будет рядом с нами, ничего не случится. Но и два танкера-то идёт, а мы попытаемся дать ход. Как американцы тут же потребуют от нас лечь в дрейф и принять досмотровую группу. А дальше всё будет завистят их фантазии. Могут и сами наркоту подбросить. Владимир Евгеньевич, вы говорите так, как будто обладаете какой-то информацией. Вот именно, Леонид Петрович, обладаю. Ситуация несколько изменилась по сравнению с той, какая была при нашем предыдущем разговоре. И сейчас я готовлю сюрприз этим распространителям демократии и борцам с мировым терроризмом там, где им это выгодно. Не волнуйтесь, ничего у них не получится. Может, и обойдётся. Но думаю, всё же сунутся, а если сунутся, то очень об этом пожалеют. Березин ушёл с мостика "Олянец" снова погрузился в раздумья, разглядывая то приближающуюся точку на экране радара, являющуюся Каталиной, то американский фрегат, который крутился в пяти милях и был прекрасно виден без всякого радара. Что же тут вскоре произойдёт? Действительно, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вскоре Каталина вышла на связь по радио, и когда выяснилось, что с ТЗЭ можно свободно общаться на испанском, это вызвало бурю восторга, перемежаемую нилесными отзывами о проклятых грингах. видно распространители демократии достались здесь всех конкретно быстро согласовали порядок и борт подхода каталина заверила что всё заказанное снабжение топлива в наличии бункеровка не займёт много времени благо погода благоприятствует тз лежал в дрейфе кранцы её кагама уже были спущены за борт и калыхались на воде осталось только дождаться подхода танкера Между тем Каталина приблизилась уже менее чем на милю. ТЗей дал самый малый ход и развернулся носом против ветра. Волнение хоть и было небольшим, но лучше максимально обезопасить швартовку в море. Танкер осторожно подошёл под борт и уравнял скорости. Летят выброски с носа и кормы, поддаются швартовой. Вот уже два судна следуют рядом друг с другом, разделённые только большими пневматическими кранцами. Леонид вышел на палубу, чтобы поговорить с капитаном танкера не через радиостанцию, а живьём. Пока настраивали шак для перекачки топлива и перегружали продукты, они весьма плодотворно пообщались с доном Антонио и обменялись новостями. Больше всего венесуэльца удивило, что здесь делают крингу. Узнав, что фрегат сопровождает ТЗ от самого входа в Карибское море и уходить не собирается, насторожился. Дон Леонардо Я бы не советовал вам и дальше оставаться в таком обществе. Ничего хорошего от гринга ждать не приходится. Может быть, после передачи топлива пойдёте вместе с нами в территориальные воды Венесуэлы? Мряд, ли они предпримут против нас что-либо в нашем присутствии, а там можно и береговую охрану вызвать. Уж точно тогда они полезут. Им лишний скандал не нужен. Благодарю, Дон Антонио, но если бы Гринго хотели что-то сделать, то уже давно бы сделали, а так просто наблюдают. Думаю, наше появление в этом районе нарушило стабильность существовавшей здесь криминогенной обстановки. И в Буэнтони это многим мне понравилось. Там бы очень хотели, чтобы разнаятребье дальше отравляло жизнь нормальным людям в других странах, и появление полицейского вроде нас для них неприятная неожиданность. Очень может быть Дон Леонардо, но всё равно будьте осторожны с Гринго. Это Леонид знал и сам. Поговорив ещё с инесуальцем и выяснив последние местные новости, понял, что появление ТЗЭ здесь не прошло незамеченным. Информация о победителе Гвинейского сражения уже разлетелась по свету, обрастая по пути всё новыми и новыми подробностями. Поэтому удивляться такому эскорту не приходилось. И очень может быть, что Березин окажется прав. ТЗЭ возмутитель спокойствия и мешает очень многим, причём пиратам в последнюю очередь. Когда бункировка закончилась, Каталина отдала швартовы и отправилась обратно, пожелав всего хорошего. Ты заисно остался один в компании с американским фрегатом, который наблюдал, выдерживая дистанцию, но попыток вмешательства не предпринимал. Глядя вслед удаляющейся Каталине Леонид, перевёл взгляд на фрегат и тут услышал голос Березина. Всё, Леонид Петрович, закончили, идём в сторону Кубы. Нам надо выйти к Гаване, но не очень близко. К Гаване. Хорошо, в Гаване так в Гаване. Пойдём вокруг Кубы через Наветренный или Юкатанский пролив. Через Юкатанский. Приглянувшись со старпомом и удивившись ещё больше, Леонид подошёл к карте и определил нужный курс. Зачем идти через Юкатанский, ведь так получается дальше. Впрочем, это не его умодело. Увеличив ход ТЗ и Лёк на курс ведущий в Юкатанский пролив, предстоит пройти почти через всё Карибское море. Американский фрегат двинулся следом, не приближаясь, но и не удаляясь. И только когда Каталина скрылась за горизонтом, неожиданно увеличил ход и пошёл на сближение. Одновременно раздался вызов на шестнадцатом канале УКВ связи по-английски. Леонид ответил и получил недвусмысленный приказ лечь в дрейф. Срочно вызванный в рубку Березин усмехнулся. Какие вы, господа, легкопредсказуемые, аж неинтересно. Леонид Петрович, ложимся в дрейф и объявляйте тревогу. Будем встречать гостей. Сделайте также объявление по трансляции. Инженеру Прохрову подлец на мостик и передайте машиноделению срочно вводить генераторы в параллель. Нам потребуется большая мощность. Оп, похоже, началось. Звонок громкого боя зазвучал по всем помещениям ТЗ. Заинтригованный Леонид объявил по трансляции тревогу, снова без добавления слова учебной и вызвал инженера на мостик. До сих пор он тут показывался крайне редко, пропадая в основном или в машинном отделении, или инспектируя свои многочисленные секретные экспериментальные хозяйства, разбросанные по всему судну. Появился он в рубке почти одновременно с Карповым, но если последний был спокоен, как удав, то инженер явно мандражировал. Что-то случилось, Владимир Евгеньевич? Случилось, Александр Александрович. Готовьте свой агрегат к запуску. Напряжённость поля зона 2. Конфигурацию и глубину поля выберите сами по показаниям радара. Цель американский фрегат, прочие цели не трогать. Расчётная точка номер 1. Может, всё же напряжённость зона 4, Владимир Евгеньевич? Александр Александрович, я кажется, сказал по-русски зона 2. вам очень хочется успеть получить пару десятков снарядов в борт ИЗЕ? Нет. Или хочется оказаться в американской тюрьме по надуманному обвинению в контрабанде наркотиков в особо крупных размеров или в терроризме и получить несколько раз пожизненно? Нет. Тогда идите и действуйте, как договорились. Андрей Михайлович, прокантолируйте. Когда Карпов и Прохоров ушли, Леонид обрёл дар речи. Сказанное было совершенно непонятным, но навевало на мысли, что американский фрегат недолго будет докучать им своим присутствием. Владимир Евгеньевич. А, да, Леонид Петрович, время пришло, и сейчас вы сами во всём убедитесь. Мы не трогаем никого сами, но если из нас пытаются искусно сделать преступников, то спокойно взирать на это не будем. Вы не знаете всего, поэтому данная ситуация для вас и экипажа непонятна. Теперь могу сказать, против нас подготовлена провокация, меньшая цель представить нас как наркоторговцев, связанных с террористами, действующими против США. Фрегат выжидал подходящий момент прибытие танкера из Венесуэлы. После этого планируется задержание Тзея и обнаружение у него на борту большой партии кокаина, якобы доставленного Каталиной и предназначенного для доставки в США. Уже есть и кокаин, и свидетели нашего преступления. Одновременно это позволит лишний раз облить грязью Венесуэлу. Но где ведь у нас никакого кокаина нет и быть не может. Пока нет. Он находится на фрегате и будет доставлен сюда сразу же, как десант морской пехоты США захватит ТЗ. И его обнаружат при большом количестве свидетелей. И что же нам делать? Экипажу только обеспечить работу генераторов в параллели для достижения нужной мощности. Остальное мы сделаем сами. Между тем фрегат был уже в 3 милях и уменьшил ход двигателя из-под дуги вокруг остановившегося судна. С его кормы взлетел вертолёт, и на воду уже были спущены катер и два надувных зодиака. В бинокль было хорошо видно, что катер и зодиаки полны вооружённых людей. Леонид получил доклад из машинного отделения, что генераторы в параллели. Карпов вышел на связь из бункера, во что превратили одно из служебных помещений, сделав там пульт управления секретным транклюкатором и снабдив его всеми необходимыми средствами наблюдения и связи, и доложил, что всё готово. Экипаж занял места согласно расписанию по тревоге. ТЗ был готов встретить незваных гостей. Вертолёт завис над промысловой палубой, и с него под тросом начали спускаться вооружённые бойцы. Судя по тому, как они это делали, стало ясно, что подобная высадка для них не вперво, и никакого сопротивления они не ожидают. Группа из девяти человек быстро оказалась на палубе и бросилась к надстройке. Катеры "Зодиаки" были уже совсем близко, как вдруг громыхнула очередь пушки БМП, и разнесла катер в клочья. "Зодиаки" тут же шарахнулись в сторону. Вертолёт, зависший несколько в стороне после высадки десанта, стал разворачиваться, но в него Тут же пились пулемётные очереди нескольких кордов Крамса и Физеляш. Машина рыскнула, задымила и рухнула в воду, подняв фонтан брызг. Оба задака попытались уйти обратно под прикрытие фрегата, но пули и кордов оказались быстрее. Обе лодки потеряли ход и начали тонуть. Очевидно, пули повредили моторы. Леонид и Вахтины, находившиеся на мостике, смотрели на всё это, открыв рот от изумления. Всё продолжалось не более 10 секунд, но не это было самым удивительным. Какой-то туман закрыл горизонт вокруг, и силуэт фрегата стал расплываться в воздухе. А когда туман рассеялся, так же неожиданно, как и появился, фрегат представлял из себя фантастическое зрелище. Как будто он был сделан из пластилина и по нему прошлись паяльной лампой. Металл свисал со сульками, и только общие контуры напоминали, что это некогда был военный корабль. Какое-то время было тихо, но потом донеслись звуки выстрелов. Затем снова наступила тишина, нарушаемая только тихим звуком работающих на мостике приборов. Березин молча смотрел в бинокль на медленно двигающийся фрегат и улыбался. И тут раздался доклад Карпова. Мостик бункеру. Всё, повязали голубчиков. С нашей стороны потери оту противника, четверо раненых. Принято. Расчётом на совыкарудик бою добить цель. Леони Петрович, давайте ход и подойдите поближе. Дистанция 1 миля. Затем удерживайте судно против волны, чтобы наводчикам было легче стрелять. Вы хотите добить фрегат артиллерии? Ведь он наверняка сообщил о начале операции и скоро на нас начнут охоту. Им более надо замести все следы. Но не волнуйтесь, не начнут. Некому начинать. То есть как, ведь в Штатах сейчас какой-то вой поднимут, и в Европе тоже связь с фрегатом пропала, но ведь что-то они успели передать, и их искать будут именно в этом месте. Не удивлюсь, если и со спутника за нами наблюдали. Нет здесь ни штатов, ни спутников, Леонид Петрович, искать нас здесь никто не будет. Простите, не понимаю. Вижу, у вас возникло много вопросов. Поговорим позже. А сейчас давайте ход. Надо добить то, что осталось от фрегата. Тонуть он что-то не собирается, но в окружающий пейзаж совсем не вписывается. Чисто автоматически Леонид сдвинул ручку дистанционного управления шагом винта на малый ход. В голове полная мешанина мыслей. До сегодняшнего дня он был уверен, что подобного оружия не существует. Если бы и не оплавленный американский фрегат, уше, остановившийся и беспомощно покачивающийся на волнах, Вертолёты катер давно сгинули в морской пучине. Спастись с них никто не смог. А вдали бараختлиси махали руками те, кто уцелел после гибели двух зодиаков. Увидев терпищ их бедствия, Леонид подвернул в их сторону. От березина это не укрылось, и он одобрил такое решение. Да, Леонид Петрович, подойдите поближе. Фрегат уже никуда не денется, а тут надо разобраться. Вот это влипли, так влипли. Что же будет дальше? Надо поговорить-то этот Эд с Березиным. В конце концов, глупо скрывать от капитана истинное положение вещей. ТЗей приближался к группе американцев на воде, оставив их с правого борта, и Леонид застопорил ход, отдав приказ приготовить шлюпку к спуску. Но и вот тут же обрвал Березин: "Не нужно, Леонид Петрович. Андрей Михайлович, дистанция удобная?" "Вполне. А не вам нужны?" "Нет, так-то работаем." Через несколько секунд заработал пулемёт БМП правого борта. Те, кто находились в воде, явно не ожидали подобного, так как, видя, что ТЗ оснавился, стали махать руками и плыть в его сторону. Группа американцев держалась довольно компактно, что облегчило работу канонирам, устроившим настоящую мясорубку. Через полминуты всё было кончено. Крики на воде стихли, а на поверхности появились плавники акул, привлечённых запахом крови. Леонид смотрел на всё это и не мог вымолвить ни слова. Сёляний Петрович, идём дальше, нас ещё фрегат ждёт, а потом с нашими дорогими гостями побеседуем, что они там споют. ТЗ снова дал ход и стал приближаться к фрегату. Чем ближе он подходил, тем более чётко была видна картина жутких разрушений. Как это продолжало оставаться на плаву, никто понять не мог. Ни одного человека на палубе не было видно. Сократив дистанцию до одной мили, ТЗ занял позицию против волны, развернувшись носом на цель, чтобы ввести в действие оба носовых орудия. Тем более, остановившийся фрегат развернуло бортом к волне, и он беспомощно дрейфовал по ветру. Четырёхдюймовки уже расщекли, и возле них суетились канониры. Грянул первый выстрел. С такой дистанции промахнуться трудно. Из снаряды один за другим вонзались в борт фрегата. Правда, взрывались не все, но и этого было достаточно. Вскоре фрегат начал крениться и сыдать в воду. Ещё минутой волны Карибского моря сомкнулись над ним. Тезея остался один. На западе пылал закат, а небо на востоке уже покрылось синевой. Близкая ночь скроет место трагедии, неожиданно разыгравшейся здесь, а течение и ветер разнесут далеко уцелевшие обломки, скрыв все следы. Орудия замолчали, и после грохота канонады обступила удивительная тишина. Леонид Петрович, сигналы от GPS и инмарсат пропали. То есть как пропали оба? Да, оба. Ничего не понимаю, ведь недавно всё работало. Возглав третью помощника отвлёкли они до от мрачных мыслей. Подойдя к терминалу спутниковой связи Inmarsat C, он с удивлением убедился, что оба сигнала действительно отсутствуют. Находящийся рядом приём индикатор спутниковой навигационной системы GPS также потерял сигнал. Сопоставив слова Березина с фактами и боясь поверить в случившееся, он всё же спросил: "Владимир Евгеньевич, потери сигналов от спутников Это неучтённый фактор действия нашей установки? Нет, Леонид Петрович, не неучтённый, а запланированный. Господа, скажите честно, вы зачитывались в детстве книгами Соботини и Стивенсона? Представляли себя на месте их героев? Капитана Блада, например, хотели бы ощутить во время расцвета пиратства в Карибском море, в эпоху флибустьеров, потрошивших испанский золотой и серебряный флот? Ну, был грех. Считайте, что ваша детская мечта исполнилась. Если всё прошло как и было задумано, то сегодня должно быть 20 июля 1715 года от Рождества Христова. Что? Вы серьёзно? Абсолютно серьёзно. То, что вы только что видели, Работа секретной экспериментальной установки по перемещению во времени. Её боевые возможности уничтожение американского фрегата лишь побочный эффект, обнаруженный во время лабораторных испытаний с успехом использованной нами в практических целях. Иными словами, вы хотите сказать, что в результате работы этой установки ТЗи преднамеренно отправился в прошлое? Именно. <свот> ну зачем? Леонид Петрович, вам деньги нужны? Нужны. И всем здесь присутствующим тоже нужны. И у нас есть возможность практически беспрепятственно взять их. Где именно? У тех же испанцев. Они несколько столетий грабили Америку, а их самих грабили англичане, французы, голландцы и все кому не лень. Так почему бы к этому прибыльному делу не подключиться нам? С учётом всех достижений науки и техники совершить своеобразный поход за зипунами, как говорили во времена Стенки Разина. Как видите, это вполне реально. Скажу больше. Весь экипаж получит свою долю добычи помимо основной зарплаты, разумеется, не золота, а его стоимостью. Сами вы реализовать такие вещи в 21 веке не сможете. Так значит, вся эта нигерийская экспедиция с охранным бизнесом изначально была блефом? А если бы вам предложили контракт на судне, которое должно отправиться на 3 века назад, корсарствовать в Карибском море, что бы вы подумали о таком предложении и о той персоне, которая такое предложение сделала, не говоря о том, что эта информация сразу же была бы разтрезвонена жёлтой прессой? Пожалуй. Ну что же мы будем делать дальше и как обратно вернёмся? Вернёмся точно так же, как и пришли. Запустим установку, вернёмся в ту же точку времени, но в любом другом месте, в каком захотим, и не с пустыми руками, а пока займёмся сбором испанских зипунов. Не всё же Моргану со товарищи этим заниматься. Сейчас направляемся в сторону Гаваны, стараясь не попасться никому на глаза. Ночью идём без огней, днём обходим все как можно дальше, заранее обнаруживая радаром. Свидетели нежелательны. Ночью пойдёт гулять молва о невиданном чуде, а нам это совершенно не надо. А возле гавани. Сегодня 20 июля. 24-го из Гаваны выйдет эскадра из 12 кораблей, нагружённых золотом, серебром и прочими ценными грузами на Испанию. 29-го из кадра попадёт в полосу штиля, а в ночь с 29-го на 30-е разразится сильный шторм, во время которого 11 кораблей пойдут на дно у побережья Флориды вместе с золотом, серебром и большей частью экипажей. Лишь один корабль из состава эскадры, французский Грифо, уцелеет и доберётся до Европы. Так ведь из кадра причина изначально. И пусть её грос лучше попадёт в трюма ТЗ, чем на дно Карибского моря. Таким образом мы даже не вмешиваемся в развитие хода истории. Разве я не прав? Спорить трудно. Но ведь сейчас возникнет масса сложностей чисто навигационного плана. Точного времени мы не знаем, и получить его быстро нельзя. Система GPS не работает, наши астрономические пособия тоже не годятся. Леонид Петрович, всё это предусмотрено. Географические координаты при переносе во времени сохранились. Доставайте секстант и обходитесь без GPS. Сам видел, как вы им регулярно пользовались. Точное время по Гринвичу возьмёте у Александра Исанце. Установка сохраняет привязку по времени в точке перехода. В моём компьютере есть специальная программа, рассчитывающая параметры для астрономических вычислений на любую дату и в любую погоду. Я её вам скину. Все эти часовые углы, склонения светил и прочее, карты Из 21 века вполне можно использовать и в 18-м острова и материки с места не сдвинулись. А если подходить близко к берегу, эхолот никто не отменял. Радары, гирокомпас работают одинаково в любом веке. Так что никаких навигационных сложностей за исключением отсутствия GPS у нас не будет. Ваша задача прежняя исключительно судовождение. Всеми вопросами, касающимися Зипунов, будем заниматься мы с Андреем Михайловичем. Всё, Леонид Петрович, отбой тревоги. Даём ход и идём в гавани. Огни не включать, вести самое тщательное наблюдение, как в радар, так и визуально. Вахта будет усилена наблюдателями из абордажников. Хорошо, знакомых с аппаратурой ночного видения. При обнаружении любых целей уклоняться от встречи, а я пойду с нашими незваными гостями побеседую. Если интересно, пойдёте со мной, посмотрите своими глазами на хвалённую американскую морскую пикату. Леониз сделал ряд распоряжений на мостике и убедился, что всё идёт в штатном режиме. ТЗ дал ход и лёг на курс, ведущий в Юкатанский пролив, отделяющий Кубу от материка. Вокруг простиралось притихшее Карибское море за кормой. остался остров Кюрасао, ещё дальше слева остров Аруба. Используя радар на больших шкалах дальности, убедились, что Березин не соврал. Координаты при переносе во времени действительно остались прежние. Но как такое вообще могло получиться? Ни у кого из присутствующих в рубке не было ни малейшего понятия. И если бы не метаморфоза, произошедшая с американским фрегатом, и исчезновение радиосигналов спутниковых систем, то поверить в это было бы решительно невозможно. Оставив своих помощников на мостике переваривать услышанное, Леонид отправился на палубу вслед за Березиным. Концы концов надо максимально прояснить ситуацию и поговорить с начальником экспедиции в приватной обстановке без свидетелей. Потому что теперь игра пошла по правилам, пока смерть не разлучит нас. Капитан ТЗы был умным человеком и прекрасно это понимал. А на промысловой палубе было целое столпотворение. После отбоя тревоги экипаж покинул посты, и многие собрались посмотреть на пленных американцев. Пятеро сидели на палубе с надетыми наручниками, а четверо раненых лежали. Было видно, что всех старались взять живьём, так как стреляли по ногам. Шестеро бордaжников с оружием сторожили пленных, остальные стояли вокруг и смотрели на разрекламированных всеми СМИ морских пехотинцев США. По их внешнему виду было ясно, что такого финала они совершенно не ожидали и не могли взять в толк, что случилось. Почему им не пришли на помощь и что это была за стрельба? Грохот 4-дюймовок ни с чем спутать было невозможно. Получается, фрегату уничтожили, и он не смог оказать никакого сопротивления? Это выходило за рамки возможного в их понимании. Увидев начальника экспедиции и капитана, люди расступились. Карпов был уже здесь. Березин сразу же взял в бока за рога, обратившись к пленным на хорошем английском. Добро пожаловать на борт, джентльмены. Хоть мы вас и не звали, чем объясните столь обесцеремонное вторжение? Кто из вас командир группы? Я лейтенант морской пехоты США Джефферсон. Кто вы такие, что всё это значит? Что вы сделали с остальными? Слеж, к нам много вопросов, лейтенант. Ну, отвечу. Мы сторожевое судно заняты защитой торгового судоходства от пиратства. Я начальник экспедиции Владимир Березин. Всех ваших людей вместе с кораблём, вертолётом и катерами мы уничтожили при попытке пиратского нападения на наше судно. Вас пока оставили, чтобы прояснить ситуацию. как уничтожили. Что? Очень просто артиллерией и стрелковым оружием. Современные боевые корабли уж очень напичканы всякой электроникой, а вот от старых добрых пушек практически беззащитные. За что ваш пиратский фрегат и поплатился? Но вы не ответили на мой вопрос. Что вам от нас надо? Никаких ценностей у нас на борту нет. Что смеятесь, мистер Березин? Какие пираты? Это вы Пираты оказали вооружённое сопротивление военному кораблю Соединённых Штатов, и как утверждаете, уничтожили его? Кто же вы есть после этого? А кто вы есть после этого? Кто вы такие, чтобы нападать на гражданское судно в международных водах? Заметьте, это не мы напали на вас. Мы лишь защищались от нападения. Я требую встречи с американским консулом и требую оказать медицинскую помощь моим раненым товарищам. Без этого я больше ни о чём говорить не буду. Медицинскую помощь. Действительно, как я сразу не сообразил. Сейчас, один момент. Это мистер Карпов, наш старший доктор. Мистер Карпов, окажите помощь. Карпов шагнул вперёд, молча достал пистолет и сделал четыре выстрела, добив лежащих на полу би раненных. Глаза лейтенанта Джефферсона и остальных пленных округлились. Всё, лейтенант. Как видите, мистер Карпер хороший доктор, сразу же излечивает болезнь. Надеюсь, вам всё понятно. А по поводу консула будем считать, что вы пошутили. Здесь я для вас и консул, и главнокомандующий, и господь Бог, и ваше будущее зависит исключительно от вас самих. Я диманьяк. Лишние трупы мне не нужны. Советую ответить на все вопросы добровольно. Если откажетесь, у нас есть препараты, которые вывернут вас наизнанку, но сделают полными дебилами. Оставлять вас живых после этого будет просто негуманно, тем более я не смогу предъявить вас в таком виде журналистам и береговым властям. Решение за вами, либо будете говорить со мной, либо с доктором Карповым. Сказанное оказалось весьма дохачивым. О решительности действий пиратов наркоторговцев в пленны больше не сомневались. Березин вёл допрос очень грамотно, спрашивая об одном и том же по-разному, но получить ценную информацию не надеялся. Так оно и оказалось. Им было приказано задержать судно наркоторговцев ТЗЭ, направляющееся к Кюрасао для погрузки большой партии кокаина с венесуэльского танкера. Докуда танкера никаких действий не предпринимать, а только наблюдать. На ихний вопрос Березина не думали ли они, что постоянное присутствие военного корабля просто сорвёт встречу с танкером и никакой перегрузки наркотиков не состоится, американцы ответить не смогли. Их дело выполнять приказ, а думать начальству. Поняв, что больше из пленных ничего не выжить, он махнул рукой и продолжил уже на русском. Всё, Андрей Михайлович, мне они больше не нужны. То, что вам надо, они всё равно знать не могут, а то, что знают мы, без них знаем. Пойдёмте по беседуем Леонид Петрович. Вижу, что у вас накопилось очень много вопросов. Когда Березин и Леонид вошли в каюту, начальник экспедиции снова предложил капитану сесть, а сам достал из бара коньяк у дверюмки. Давайте отметим успешно начало нашей операции, Леонид Петрович. А потом я расскажу вам очень много интересного. Только сначала хотел бы услышать ваши соображения. Как вы представляете всё это? Пока слабо представляю. Из известных мне фактов напрашивается вывод, что какая-то организация, которую вы представляете, владеет техникой перемещения во времени и старается использовать её в своих целях за секрете в операцию насколько возможно. Для этого выбрана неприметная гражданская судность, ничего не подозревающим экипажем, так как если озвучить истинную цель, в это всё равно никто не поверит. Цель экспедиции грабёж испанских золотых конвоев с реализацией золота в 21 веке. Экипаж по добром с таким расчётом, что здесь подавляющее большинство тех, кто не против, некоторые не совсем законные негодцы, если есть возможность провернуть её безопасно. На этом факты заканчиваются и начинаются одни предположения. И каковы предположения? Трудно что-то прогнозировать, не зная возможностей установки. Как часто можно делать переходы во времени? Ограничено ли количество переходов? Как далеко и насколько точно можно прыгнуть? Перемещает ли установка только во времени или может переместить и в пространстве? Иными словами, может ли она перебросить нас из Карибского моря в Чёрное подальше от разгневанных американцев? Слишком много неизвестных составляющих. Браво, Леонид Петрович. Теперь позвольте небольшую вводную лекцию. Возможно, вы слышали об эксперименте Радуга, проводимом американцами на Исминце Элдрич в 42 году. Был ещё снят в индустрический фильм Эксперимент Филадельфии на эту тему. Да, и читал и фильм смотрел. Честно говоря, на сказку похоже. Как Элдрич исчез в Филадельфии и появился в Норфолке. Так вот, Леонид Петрович, это не сказки. Американцы случайно столкнулись с этим эффектом, но не смогли его практически применить и всячески засекретили результаты эксперимента. Все рассказы очевидцев объявили вымыслом, и все годы после этого всячески отрицали произошедшие события. Но сами понимаете, наша разведка не могла пройти мимо такого факта, и в советском Союзе началось изучение этого явления. Долгое время ничего не получалось. Успех был достигнут как раз перед развалом страны, а после этого стало не до исследований. Финансирование прекратили, люди разбежались, к счастью, не все. Нам удалось довести эксперимент до логического завершения. То, что вы видите вокруг, это практический результат долгих лет упорного труда. То есть перемещения во времени были и раньше просто чисто научные, так сказать, лабораторные опыты без практической выгоды. Именно так. Сначала отправляли небольших роботов с видеокамерой, потом одного человека, потом нескольких, но это были именно лабораторные опыты, когда удавалось просто заглянуть в прошлое. только в прошлое проникнуть в будущее пока не удаётся. Конечно, путешественники во времени приносили ценную информацию, но это могло заинтересовать разве что историков. Опыты эти чрезвычайно сложны и дороги, поэтому позволить себе подобные чисто в научных целях может только богатое государство. Наше же государство, давайте смотреть правде в глаза, больше заволчено тем, как бы о нас не подумали плохо в очередной раз в Евросоюзе или в Штатах, дабы не упали цены на нашу нефть. Вот мы решили сохранить результаты этих уникальных разработок. Когда-нибудь они всё же понадобятся России, но работать на голом энтузиазме никто не будет, это вы и сами понимаете. Вот и был предложен способ финансирования, скажем так, не совсем обычный. Сделать установку достаточно больших размеров, чтобы появилась возможность перемещать во времени предметы большой массы. Морское судно идеально подходит для этих целей. Оно полностью автономно, мобильно, и может вплотную подобраться к самому источнику финансирования, то есть может заняться экспроприацией ценностей у тех, кто несколько столетий грабил Америку. Ценности уже собраны в одном месте, не надо искать их по всему континенту. Достаточно просто изъять их из испанского галеона. Но не приведёт ли это к изменению истории, и мы вернёмся совсем в другой мир, не тот, который мы покинули? Теоретическая возможность есть, но говорить о серьёзных изменениях не приходится. Наши аналитики это напрочь отвергают. Мы не будем вмешиваться в ход войн, смещать королей и прочее. Испанцы потеряли очень много золота и серебра в процессе транспортировки. Мы знаем даты выходов всех крупных конвоев с ценностями, знаем также постигшу их участь. И для хода истории особой разницы нет. Утонут ли они вместе с грузом золота или золото перейдёт на ТЗ и галеоны пойдут на дно поржнько. Для исторированным счётам ничего не изменится, а если при этом пострадают несколько десятков или даже сотен искателей приключений на ходе истории, это тоже никак не отразится. Не эти искатели доживы, сброд из припортовых кабаков нищие и дальга и несколько более-менее высокородных донов вершили историю. Повторяю, радикально вмешиваться в ход истории мы не собираемся. Интересно. Из ваших слов можно сделать вывод, что перенос во времени не ограничен по количеству раз и какими-то временными рамками, и мы каждый раз будем совершать новый переход, чтобы достать очередной золотой конвой, а не искать его на удачу в одном времени, я прав? Да, правильно, Петрович. Вы можете логически мыслить. И с этим, мне бы хотелось поговорить о том, как лучше использовать ТЗЭ в качестве каперского корабля. То есть всё же моряк, капитан, отличает от меня и Андрея Михайлыча. За наших абордажников и речи нет, они годят только для финальной части операции, когда придётся действовать на палубах галеонов. Я могу предложить следующее. Все конвои испанцев собирались в Гаване перед выходом в Атлантику. Из порта Веракрус на побережье Мексиканского залива приходили корабли с серебром, а из порта Бельо на территорию нынешней Колумбии с золотом и драгоценными камнями. Были также и другие ценные грузы, но они, я так думаю, нас мало интересуют. После этого оба конвоя соединялись в один и выходили в Атлантику либо через Флоридский, либо через ветреный пролив. Если мы знаем точную дату выхода, то можем появляться неподалёку от Гаваны спустя 5-6 часов после выхода и догонять конвой. Раньше появляться нецелесообразно, чтобы не спугнуть испанцев, а за это время они уйдут достаточно далеко от порта. Надо исключить возможность утечки информации. Конвои растягивались на большое расстояние, что делало их лёгкой мишенью для пиратов. Я так понял, пиратов нам придётся отстреливать в первую очередь, чтобы не мешали. Разумеется. Пока очень интересно, продолжайте. Так вот, догоняем конвой и действуем с наветренной стороны, чтобы затруднить маневрирование парусникам. Пушки БМП легко собьют весь рангоут, после чего галеон развернёт бортом к волне, и он не сможет изменить своё положение, а после этого можно спокойно подходить к нему с носа и брать на абордаж со скифов и катера. На несуго галеона обычно всего 2-4 орудия, их легко можно подавить. Более многочисленные бортовые пушки не смогут вести огонь по абордажной группе. Так, так. А почему низ кормы Во-первых, корма очень высокая, и на неё трудно забраться. Во-вторых, если испанцы окажутся противления, а они окажут обязательно, то нам придётся подавить огнём их кормовые орудия. А в корме, капитанская каюта, где может храниться много чего ценного, при обрдаже с носа такой проблемы нет. Он гораздо ниже кормы, и там вряд ли будет что-то ценное на уровне палубы. только в трёме. Но тут стоит очень важный вопрос, Владимир Евгеньевич. Как вы собираетесь всё доброс галеона на ТЗЭ перегружать? Там десятки тонн ценностей, особенно серебра. Катерам и шлюпкам у нас есть две испанцы не применяли тяжёлые контейнеры для перевозки. Всё перевозилось в небольших ящиках и бочонках, которые можно контовать руками. Портовых кранов и погрузчиков тогда ещё не было. И сколько времени мы будем разгружать шлюпками хотя бы 100 тонн груза в условиях зибы? Если в конвое десяток и больше кораблей, оставить их не проблема, прошли вдоль строя ночью и пошибали всем рангоут огнём БМП. Остановится не остановится, не сбегут от дальше. Если на разгрузку руками одного корабля у нас идёт целый день, а то и больше, за это время конвой разнесёт ветром и течением в разные стороны, и испанцы постараются удрать любыми путями. И свидетели могут появиться. Будем гоняться за каждым парусом на горизонте? Хм. А что вы предлагаете? После того, как обордаж будет закончен и галеон захвачен, мы подходим на ТЗ и вплотную и берём галеон под борт. Для удобства швартовки можно заводить швартовые концы катером, и мы сами, брашпилем и шпилем потянем галеон к борту, а после этого разворачиваемся против волны и двигаемся с самым малым ходом. Во времена союза так всегда перегружали рыбу в океане с траулеров на рефрижераторы. И мы сможем задействовать свои краны для перегрузки ценности прямо из трюма галеона в наш трюм. Это резко увеличит скорость грузовых работ. За 2-3 часа реально разгрузить галеоны и заняться следующим. Но здесь есть ещё одно важное но. Абордажника придётся зачистить, как следует борта от обрывков снастей парусников, чтобы в воде не было ни одного конца. Если намотает что-то на винт, будет очень весело, тем более у нас винт регулируемого шага, он крутится постоянно. Да, Леонид Петрович, надо было бы поговорить с вами раньше. Кто ж знал. Действительно, ваши замечания весьма существенно. Пожалуй, тогда же лучше. Мы получаем большой выигрыш во времени. Владимир Евгеньевич, у меня есть ещё один вопрос. Если нам надо было оказаться возле Гаваны, причём мы знаем когда, то зачем было идти в Кюрасао? Забанкировались бы на реде Гаваны, да и этот соглядатай бы за нами в Кубинские воды не полез, ведь сейчас, как я понимаю, у нас просто не было выбора. Да, выбором американцам не оставили. Вы просто не знаете всего, поэтому мы не пошли сразу к Гаване. Им очень надо было захватить ТЗЭ, причём не уничтожить, а именно захватить в целости и сохранности. Несомненно, они нас недооценили, не думали, что мы пойдём на крайние меры. Считали экипаж ТЗЭ сбродом, набранным из неудачников, которых выгнали из армии, и слишком понадеялись на свой авторитет. Это губило их уже не раз. И если бы у них хватило выдержки, то мы бы просто дождались ночи и исчезли, причём со спецэффектами. Взяли бы пару пиратских скифов, нагрузили взрывчаткой, канистрами с бензином и взорвали, а за ними ушли в прошлое. Чтобы наблюдали с фрегата, был сигнал ТЗН на радаре и пропал. Был сигнал на ЕС и пропал, а вместо этого взрыв и огонь на воде. В приборное ночное видение с дистанции в 5 миль не особо много разглядишь, особенно при яркой вспышке от взрыва бензина. Какие выводы можно сделать? На ТЗ произошёл зрыв, он очень быстро пошёл ко дну со всем экипажем, но им захотелось обязательно сделать из нас наркоторговцев, за что и поплатились. А как бы это выглядело со стороны, если бы кто-то наблюдал за нами? Слава богу, свидетелей поблизости не оказалось. Каталина уже ушла за горизонт, а остальные цели были ещё дальше. Для них наши метки на экранах радаров просто исчезли и всё. Ну мало ли от чего это произошло. Если кто-то наблюдал с небольшого расстояния, но не оказался внутри поля установки, то видел бы, как два корабля неожиданно накрыл туман. Затем резкий раскасельцы и оба корабля исчезли. Никакими звуковыми или световыми явлениями переход не сопровождается. Поэтому переходы во время ночью могут проходить незамеченными для всех, кто находится неподалёку. Для командования ВМФ США прервалась связь с фрегатом, и исчез наш сигнал НАИС. Больше никакой информации с места событий они не располагают. Даже если за нами наблюдали со спутника, то кроме внезапно накрывшего нас обоих тумана, ничего не увидели. Бой мы вели уже в XVIII веке. Поэтому пусть американцы поломают голову, куда же мы делись. А когда вернёмся на шестой флот или какой там у них флот, ждать не будет. Его тоже транклюкируем и в прошлое отправим. Зачем? Остановка, к сожалению, не может перемещаться в пространстве, но мы можем своим ходом найти в нужное нам место по океану в XVII или XVIII веке, а потом переместиться в XXI, и там нас уже встретят свои, которые добьют так вот у кого бы то ни было связаться с нами. Ну а сейчас, сейчас возник ещё одна легенда о Бермудском треугольнике. Американцы не будут афишировать свои провалы, постараются всё засекретить. Пропажа боевого корабля и нескольких сотен человек экипаж рядом с американским континентом, это будет страшный скандал в Конгрессе, если история с попыткой захвата ТЗЕ выплывет наружу. Конгрессмены благосклонно относятся к влезанию в чужие дела, но только до тех пор, пока не начинают кибнуть бравые американские парни. Гибель же других их совершенно не волнует. Поэтому американцам выгоднее придумать очередную тайну Бермудского треугольника, чем поднимать международный скандал, обвиняя ТЗЕ во всех грехах. Да и что они могут предъявить? Если скажут, что мы устроили бой, как немецкий рейдер Корман и австралийский крейсер Сидней уничтожив друг друга так, что не осталось свидетелей с обеих сторон, в этот бред никто не поверит. А больше ничего вразумительного не сказать и не смогут, если не захотят выглядеть посмешищем в глазах всего мира. Разговор продолжался долго. Леонид узнал удивительные вещи, в которые он раньше просто бы не поверил. Поднявшись после разговора с Березиным на мостик, он ознакомился с окружающей обстановкой, и дал указания Вахте бдить вобо, от любых целей уклоняться, соблюдать полную с этой маскировку, в случае появления каких-то непоняттак немедленно вызывать его на мостик. Новость уже разлетелась по всему судну, и экипаж не спал, обсуждая удивительные события. Леонид сразу же открестился от всех вопросов, заявив, что сам узнал обо всём только что. Кому интересно обратиться за разъяснениями к начальнику экспедиции и помощнику по абордажу, таковых, естественно, не нашлось. Ты сей шёл по обретишему Гарибскому морю, а вокруг была чернота южной тропической ночи, ни одного огонька. Если бы кто-то его обнаружил, то наверняка посчитал дьяволом из преисподней, пришедшим в этот мир за грешными душами. Старый траулер, сменивший в очередной раз свою профессию, стал пиратским кораблём. Что бы ни говорили некоторые, пиратство даже во времени всё равно остаётся пиратством. Леонид стоял на крыле мостика и думал об очередном фортеле, выкинутом судьбой. Нет, не зря он не хотел идти в этот риск. Предчувствие не обмануло. Большой пушистый полярный лис снова появился перед ним во всей красе. И что теперь будет, не знает никто, разве только сам большой пушистый полярный лис. А в каюте начальника экспедиции Березиный доктор Карпов внимательно смотрели запись беседы с капитаном. Благо пациенты доктора Карпова уже никому не мешали и пристального внимания не требовали. Ну и что скажешь? Можно ему доверять? И какое мнение о нём сложилось с самого начала экспедиции? Умён, решителен, смел, но не до безрассудства, предпочитает действовать, оставив себе путь к отступлению. Вообще не очень скрытен, и осторожен, жаден до да денег, если что само идёт в руки, никогда не откажется на рисковать, по глупому не будет, перестрахуется. Не отягощён моральными принципами, поэтому будет молчать и делать всё, что ему говорят. Прекрасно понимает свою выгоду и своё положение, также хорошо представляет возможные последствия неповиновения. Мой вывод Наш человек свою игру за нашими спинами он вести не будет. Согласен. Я, в общем-то, пришёл к такому же мнению, а остальные по-разному. Есть те, кто рад до потери пульса, особенно те, кто хочет поправить своё финансовое положение. Информация разлетелась мгновенно, скрывать это глупо, а вот выяснить настроение необходимо. Но есть и те, кто внушает опасения. Таких на заметку, мы ведь испанские галеоны на абордаж брать будем. А испанцы наверняка будут стрелять, всякое может случиться. Вернувшись в каюту и проклиная всё на свете, а в первую очередь тебя самого, Леонид уже собирался завалиться спать, пока всё тихо и золотых конвоев поблизости не наблюдается. Но не тут-то было. Раздался стук в дверь, и в каюте, как чёрт из преисподней возник Стармех. "Петрович, так это всё правда? Что правда?" Что, мы на 300 лет назад провалились? Если наш босс с этим умником Шуриком не врёт, то правда. Сигналов от спутников нет. Это всё, что я пока знаю достоверно. У аборигенов уточним, куда мы попали. Да это ж в полный Как мы назад вернёмся? Шурик утверждает, что его бандура двусторонняя в действии. То есть может вернуть нас в ту же точку времени, из какой мы ушли. Иными словами, когда мы вернёмся в наше время, то там с момента нашего исчезновения не пройдёт ни секунды. Э, что ты ты так распсиховался? Да ты что? Ни хрена не понимаешь? Мы пиндосов угробили вместе с коры там. Нас там теперь как бешеных псов весь флот пиндостана отлавливать будет. Во-первых, о том, что мы угробили фрегат со всем его населением, в нашем времени пока не знают. Для всех мы оба просто исчезли. Во-вторых, если мы не будем орать об этом на каждом углу, то долго не узнают. А в-третьих, что ты предлагаешь? Вернуться сейчас мы не можем. Контора затеяла эту операцию с размахом и наши сиюминутные желания учитывать не будет. Пока они на собираем золотишки с камушками в достаточном количестве, нам дорога назад закрыта. И тебе что? Деньги не нужны? то в гробу я видел эти деньги, если я из одних тут нам всегда застряну. А пока мы тут корсарствовать будем, пиндосы всех на уши поставят. Пропажа военного корабля это не хухры-мухры. Константиныч, чем ты слушаешь? Я ж тебе сказал, мы здесь можем пробыть месяц, год, 10 лет, но вернёмся в ту же точку времени, из какой ушли. Правда, постаревшими на 10 лет. Наши биологические часы текут независимо от прыжков во времени. но для америкосов их фрегат исчезнет только в тот момент, когда мы вернёмся, а поскольку вымнунуть мы можем где угодно, хоть возле входа в Кольский залив, то хрен они что поймут. Был ТЗ из фрегата в Карибском море и нету, и вдруг раз ТЗ в том же мгновении хрен знает где появляется, а фрегата пока нет. Но может и он где появится. Бермудский треугольник, понимаешь? Но потом там всё равно узнают, обязательно кто-то проболтается. А депутатом да ты сначала доживи. Так вот и я о том же, Петрович, ты что, вообще безбашенный? Не понимаешь, что мы влезли туда, откуда выхода нет, и мы все по возвращению нежелательны свидетели. Константино чутья и эмоции совсем зашкаливают. Давай рассуждать логически. Мы уже здесь и соскочить не можем при всём желании, так Так, если начнём качать права, то добьёмся только обострения отношений с нашей конторой в лице босса и помощника по абордажу, который в недавнее время стал ещё и старшим доктором. Хочешь попасть к нему на приём? Я не хочу, потому что независимо от наших действий, мы не перестанем быть свидетелями. И в данный момент единственная возможность обеспечить себе хоть какую-то безопасность в будущем это перейти из категории ненужных свидетелей в нужные свидетели. Канторна это мне остановится. Если первый рейс пройдёт успешно и мы сможем умыкнуть у испанцев в теска сотни тонн золота, то очень велика вероятность следующих походов за сипунами. И в них лучше посылать людей проверенных и хорошо себя зарекомендовавших, чем рисковать каждый раз забрать неизвестного. Согласен? Согласен. Но где гарантия, что так будет? Гарантий нет. Но я могу гарантировать, что будет сейчас, если начнётся буза. Старший доктор со своими ассистентами проведут сеансы интенсивной терапии для самых недовольных больных, а остальные недовольные больные заткнутся, но доверия к ним уже не будет, и по возвращению они гарантированно попадут в категорию нежелательных свидетелей. Ты тоже хочешь примкнуть к ним? Ну что же делать? Хорошо выполнять свою работу и молить всех богов, чтобы контора не сочла нас ненужными свидетелями. Потому что если даже предположить невозможное, мы сейчас захватим пароход и вернёмся в своё время, то мы всё равно останемся свидетелями, причём ненужными свидетелями, поскольку провалили задание. Делай выводы. А если эта бандура не сработает и мы не сможем вернуться, Тогда останемся здесь. В конце концов, нигде назавром же, в палеозое или как он там называется, мы попали, и останемся здесь не с пустыми руками. Это чтоб тебе на душе спокойнее было. Может, ещё каким-нибудь здешним графом или бароном станешь. Титулы во все времена покупались за золото, а уж с золотом, я так думаю, у нас проблем не будет. На утро Березин слушал запись этого разговора и посмеивался. Система прослушки помещений, оборудованная ещё в Николаеве, работала прекрасно, и обнаружить её неспециалисту было практически невозможно. За всё время после выхода из Николаева накопился достаточно материала, с которого уже можно было сделать выводы, кто чем дышит. Но капитан ТЗ поражал даже видавшего виды генерала КГБ СССР. Даляне Петрович, как говорится, в тихом болоте И как же мы раньше все просмотрели одно слово наш человек